38. У цели. Система запустилась неожиданно, впрочем, как и всегда, Вера охнула и сжала руку мамы. Татьяна посмотрела в глаза своей дочери, они были грустными. Взяв ленточку-непотеряшку, не она повязала Вере на руку. «Пап, мама исчезла». «Я знаю». Руслан видел, как покачивается в воздухе другой конец ленты. «Держись, мамы, ближе. Я тебя вижу, поэтому не потеряюсь». Татьяне было не до этого, она еще переживала потерю друга, да, именно друга, пусть и ворчливого, но старик стал для нее другом. Женщина шла по широкой дороге, где безнадежно замерли большие машины, смысл которых был ей непонятен. Татьяна обходила их стороной и переступала через балки. Несколько раз Вера спотыкалась, и тогда Татьяна поняла, что система не все показывает ее дочери Руслану. Она стала идти медленнее и выбирать более ровный путь без препятствий. А если надо было через что-то переступить, то замедляла шаг, сжимала Вере руку и чуть поднимала ее вверх, говоря, что сейчас надо поднять ногу. «Пап, а почему мы это не видим?» Шаря рукой перед собой спросила Вера. «Тут нет людей, это зона не для них. Может, так она старается защититься от нежелательных гостей?» Здесь люди, словно в лабиринте с закрытыми глазами, могут бродить и не найти выхода. Странно, а зачем это? Эти технические районы важны для существования жилых комплексов. Тут заводы, пищевые фабрики, электростанции, даже не знаю, что еще. Но человек любопытен, сует свой нос, и чтобы не ставить забор, все равно залезут. Система решила запутать. Ой, Вера ударилась о что-то головой и тут же присела. Что с тобой? Руслан подбежал и посмотрел, как из раны потекла кровь. «Сиди, я сейчас». Татьяна вскрикнула. Она смотрела под ноги и не обратила внимания на трубу, что перегородило ей путь. «Извини, я не хотела». Женщина села рядом и, достав из своей сумки салфетки, что она прихватила в музей, стала вытирать дочке испачканный лоб. «Спасибо, мам. Я буду повнимательнее. Мы идем не по центральной дороге. Видела там людей». «Я стала трусихой, всего боюсь». Татьяна протянула руку и коснулась плеча Руслана. Тот повернул голову и постарался улыбнуться. «Пап, все хорошо, ничего страшного, пойдем». Вера встала и потянула невидимую руку мамы. «Идем». Татьяна несколько раз останавливалась и давала команду Вере с Русланом присесть и ждать. Она не знала, видят они или нет других людей, но каждый раз, когда только слышала голоса или видела фигуры, замирала и ждала, когда опасность минует. Зона была огромной, склады, цеха, ангары, множество машин, трупы, каких-то контейнеров. Татьяна старалась срезать путь, видела вышку и держала путь в ее сторону. Постепенно Татьяна стала понимать, что с чипом, подключенным к виртуальной реальности, им бы не добраться до продуктового офиса. Несколько раз Вера останавливалась, и как бы Татьяна не тянула ее на себя, Вера не могла сделать и шагу вперед. Стена. Догадалась Татьяна и, вернувшись обратно, пошла искать обход. На небе появились тучи, вдалеке загрохотало, засверкали молнии, стало страшно. Татьяна спешила. Тучи наползали, они были уже совсем близко, небо почернело, стало темно. Совсем рядом бабахнуло. Вера вскрикнула и прижалась к земле, словно кошка. Татьяна видела высокое здание, она схватила Веру за руку и потянула ее, а когда хлынул ливень, то побежала, не разбирая дороги. Мокрая, но счастливая, что добралась до цели, Татьяна влетела в фое здание и обняла запыхавшуюся Веру. Кажется, мы пришли, сказала девочка отцу. Похоже на то, ответил он и посмотрел в темный коридор, вдоль которого стояли застывшие роботы. Надо найти укромное место. Я сейчас выступите тут. Татьяна похлопала Веру по руке и отвязала ленточку. «Мама куда-то пошла». «Ты куда?» – спросил Руслан. Татьяна остановилась, посмотрела на мужчину, вернулась к нему и, коснувшись его плеча, сделала еще один шаг. Руслан чувствовал ее дыхание, оно было горячим, он старался увидеть ее лицо, но взгляд проходил сквозь невидимую преграду. «Ты тут?» «Да», – сказала она и коснулась его губ. Это было глупо с ее стороны, но Татьяна не удержалась и поцеловала его, а когда осознала, что сделала, быстро отошла от мужчины. «Вы стойте тут, я посмотрю, меня не видно. Мне так будет проще». Татьяна ушла, а Вера, взяв за руку папу, повела его в сторону длинного стола, на котором стоял с десяток потухших мониторов. «Мы пришли, это тут?» – спросила она Руслана. «Не знаю, сейчас нам лучше побыть здесь, видишь, что там происходит». На улице сверкала и крохотало. Вера подсела поближе к Руслану, а после очередной канонады прижалась к нему и больше уже не отпускала. Татьяна поднялась на второй этаж. Похоже, помещения были предназначены для людей, но их тут не было. Только тела, синтетиков и роботов. Это был иной мир, что обслуживал жилые комплексы. Женщина нашла большой офисный кабинет с диванами и креслами. Она вернулась к Вере с Русланом и повела их наверх. «Вер, может, переоденешься?» Вдоль стены стояли шкафчики, в которых висели новые комбинезоны. «Они же большие!» «Да, зато сухие, а свою одежду повесь высохнет. А еще вот, смотри, он достал с полки широкий шарф. Зачем это все? Они же не натуралы. Зачем им одежда? И зачем подражать человеку?» «Не знаю. Пап, отвернись!» Вера сняла одежду и быстро залезла в огромный по ее меркам комбинезон. «Кажется, я в мире великанов. Как я?» Руслан повернулся и засмеялся. «Немного великоват», — вытянув руки, сказала Вера. «Да уж. Ладно, бери шарф и ложись отдыхать. Ты маму не видела?» «Смешно». «Ага». «Нет, не видела». Татьяна отошла в дальний конец комнаты, ей стало холодно. Воспользовавшись тем, что ее не видят, она тоже переоделась. «Мам, идем к нам, я тебя вижу». «Как?» — с ужасом вскрикнула Татьяна и тут же присела. «Я вижу полотенце, ты вытираешь волосы. Идем к нам, тут еще есть большой шарф, смотри, какой большой широкий. Это для тебя, а это мне, пап, а ты... Ой, пап, мог бы и сказать». «А что такого?» Руслан снял штаны и, расправив их, повесил на кресло. «Я же не совсем». Он достал из шкафчика комбинезон и, надев его, сел рядом с Верой. «Мама рядом?» «Нет, была там. Сейчас бы покушать. Ничего не осталось?» «Нет. Завтра мама покажет, где склад, поэтому потерпи». Вера устала. Согревшись, тут же уснула. Татьяна тоже хотела поспать, но не могла. Все думала о старике, о том, что ждет их завтра. Она запуталась в этой реальности, была с Верой и в то же время нет. Ей нравился Руслан и в то же время боялась в этом себе признаться, понимала, что жила в мире иллюзии, но, несмотря на это, хотела вернуться обратно, надев очки. Ливень еще долго не утихал, но тут под крышей было не страшно, молнии продолжали освещать стены. Татьяна посмотрела на Руслан, а потом и он закрыл глаза. Еще минут двадцать сидела, но сон так и не шел. Встав, Татьяна пошла бродить по пустому офису. Это оказалась хорошей идеей. Ей удалось найти помещение, тут стояла кофемашина и автомат с продуктами. Долго не думая, разбила стекло и достала из него пакеты с бутербродами и шоколадными батончиками. Стало совсем темно. Она вернулась обратно, на ощупь нашла диванчик, взяла шарф и, подложив его под голову, легла отдыхать. «Мам!» Татьяна открыла глаза, прямо перед ней сидела Вера и внимательно смотрела на нее. Сломалась. «Ага, я вижу тебя. Я нашла еду, вон там лежала, наверное, вчера не заметила. Я тебе принесу, лежи, ты же устала». «Нет-нет, все нормально». Села и посмотрела на пустой диван. «А папа где?» «Он не стал тебя будить, вышел посмотреть. Я ему говорила, чтобы далеко не уходил, попросил присмотреть за тобой. Вот я и присматриваю». «Ну ты и спать». «Уже, наверное, скоро обед. Вот, держи!» Вера открыла упаковку с бутербродом и протянула его Татьяне. «Спасибо. Жуй, жуй, у нас насыщенный день. Кстати, как тебе моя обновка? Ах, да, ты же видела меня вчера. Моя одежда все еще мокрая, и твоя тоже. Вот батончик и бутылка с водой, и я такое раньше не пила. А что это такое?» «Не знаю. А тебе идет. Зато на вырост». «Ага, так некрасиво. Я путаюсь, уже пару раз чуть было не упало. Ну как тебе, батончик, вкусный?» Татьяна проголодалась, молча кивнула Вере. В дверях появился довольный Руслан, в руках он нес коробку с пакетами еды. «Доброе утро. Я там это нашел. Тут, кажется, кто-то был. Автомат разбит, надо быть поосторожней и найти себе получше комнату». «Это я». «Что ты?» — спросил он и поставил коробку на стол. «Надолго хватит». Это я ночью бродила, спать не могла, вот разбила стекло и принесла. «Значит, это ты все принесла?» Немного огорченно спросила Вера. «Ты молодец, что нашла мою заначку. Думала, сама съем, но не успела». «Шутишь?» «Конечно же шучу». «Ты прав, нам надо поискать более безопасное место. Думаю, пока система не работает, могут появиться любопытные. Я с ними не хочу встречаться. Перекусим и...» Займемся делами.